Глава седьмая. Анжела тоже некоторое время устало молчала вместе со мной, очевидно, обдумывая что-то свое, а потом неожиданно спросила. «Оль, а баронетта это кто?» Я неопределенно пожала плечами и ответила. «А фиг его знает. Вообще-то жена барона-баронесса. Раз это...» — я мотнула головой в сторону двери, обозначая ушедшую служанку — «Назвала нас с тобой баронетами, значит, они, ну, то есть мы, дочери барона. То есть мы с тобой обе дочери барона и баронеты?» «Получается так». «Думаю, Оля, это все же лучше, чем быть дочерью сельского старосты», — задумчиво протянула Анжела. «Может, и лучше», — равнодушно ответила я. «Только я все равно не понимаю, как мы с тобой выживем и не вызовем подозрений». Мы ведь даже фамилии собственной не знаем. Спроси, кто как папашу покойного звали, мы не ответим. А зачем нам отвечать? Чем нахальнее держаться будем, тем правильнее. Все же мы баронеты, а не какие-нибудь там. Я поморщилась, узнавая замашки сестрицы. Посидели еще немного, бессмысленно разглядывая друг друга, и она с сожалением вздохнула. Жалко, что здесь зеркала нет. Хоть бы посмотреть, как я выгляжу сейчас. «Слышь, Олька, расскажи, как я выгляжу!» Я подавила вспышку раздражения и буркнула. «Нормально выглядишь. Два глаза у тебя и два уха!» «Да нет же, Бестолыч! Ты подробно опиши, какие у меня глаза, какие...» «Заткнись! И больше никогда не смей разговаривать со мной таким тоном!» Я испытывала дикое раздражение. Мне хотелось отхлестать эту безмозглую куклу по щекам, но я понимала, что не могу себе такого позволить. «Шум услышат, и это привлечет к нам внимание». Она растерянно хлопала глазами, а на щеке оставляла мокрую дорожку слезинка. «Что ты орешь? Я же просто спросила. Не и так страшно, а ты...» Она ткнулась лицом в подушку и заревела. «В общем-то, я занялась тем же самым». Свеча на столе догорела уже до середины, когда мы обе немного успокоились и потихоньку начали договариваться. «Завтра скажем, что я ночью упала и ударилась головой». «Зачем?» Сестрица искренне не понимала, зачем это нужно. За тем, что я таким образом потеряла память. А ты мне будешь изо всех сил подыгрывать, понимаешь? Главное, сама не трещи, пусть эта тетка говорит. Чем больше она скажет, тем больше мы с тобой узнаем». «Да», — задумчиво сказала Анжела. «Я поняла. Слушай, а может быть, обе притворимся?» «Если мы обе притворимся, то кто тетке объяснит, что мы память потеряли, решат, что мы с тобой сумасшедшие, и опять вернут в тот самый монастырь, откуда везут? Ты сильно в монастырь хочешь?» «Не кипятись, я поняла», — сестрица покивала головой и добавила. «Ты в первую очередь спроси, как эту горничную зовут, а то ведь действительно примут за сумасшедших». Помолчали. Я неуверенно посмотрела на сестру и спросила. «Свечку подержишь мне?» «В каком смысле?» Недоуменно уставилась она на меня. «В прямом!» Я снова разозлилась на нее. «Там за изголовьем кровати сундук стоит, может быть, там зеркало есть». И неуверенно добавила. «Раз он в нашей комнате стоит, значит, там наши вещи и лежат. Правильно же?» «Правильно, правильно!» Анжелка пулей соскочила с кровати и подхватила свечу со стола. Сундук был велик и разделен внутри на две части тонкой перегородкой. «Это что, все наши вещи?» — недоуменно пробормотала Анжела. «Что, на двоих один сундук и все? Откуда я знаю? Может быть, в повозке еще какие-то шмотки есть?» «В какой повозке?» — она уставилась на меня с почти детским любопытством. Я вздохнула и пояснила. «Анжела... Нет, не Анжела, а Ангела. Теперь я буду называть тебя так». «Хорошо, хорошо, называй», — перебила она меня. «Раз уж горничная так зовет, значит, это мое местное имя». «Ангела...» — тихонечко пропила она вслух. «А знаешь, мне нравится, как звучит. Почти как ангел», — тихонько хихикнула она. «Если здесь нет электричества, то, скорее всего, нет и машин. А если нет машин, люди ездят на конях и в телегах. Понятно?» «Я верхом умею». Я мрачновато глянула на улыбающуюся блондинку и начала вытаскивать из сундука вещи. Мы обе рассматривали их с любопытством и некоторой брезгливостью. Длинная хламида из льняной ткани с вышитой большой буквой «А» на груди. Буква «А», кстати, была вполне себе узнаваемая, русская. Вышивка сделана неаккуратными, неравномерными стежками, как будто ее исполнял ребенок а перекладина буквы, которая должна была изображать ветку дерева, больше всего напоминала корявую палку с тремя жалкими листочками. «Это моя запасная ночная сорочка», — шепотом сказала Анжела. «Почему именно твоя?» «Ну, ты же видишь вышивку, а? Значит, Ангела». «Ничего это не значит. Ни ты, ни я понятия не имеем, как выглядит местный алфавит». «Вполне может быть, что именно эта буква не А, а О!» После некоторой паузы сестрица вздохнула и тоскливо признала. «Вот это мы с тобой вляпались!» Спорить я не стала, действительно вляпались. И принялась потрошить сундук дальше. Нашлись три клубка тонких шерстяных чулок, явно ручная вязка, а одни даже ношеные и не слишком хорошо пахнущие. Странно, что их засунули в чистую одежду. Два платья из грубой шерстяной ткани, жесткой и с непропрядами непривычного покроя, со шнуровкой на боках и узкой кружевной рюшкой, окантовывающей горловину. Кружево было из довольно толстой нити и больше напоминало тесьму, чем искусную работу мастера. Три непонятных штуки, совсем легкие платья, с длиной чуть ниже колена и с коротким рукавом. То ли это летние платья, то ли сорочки. Мы так и не разобрались. Для платья ткань уж больно прозрачная, для сорочки непонятно, зачем пришита рукава до локтя. Несколько отрезов плотной льняной ткани, возможно, полотенца. серый фартук с широкими лямками и большими карманами. Потом нашелся сверток, в котором обнаружились большая расческа с редкими деревянными зубцами, аккуратные ножнички, Палочка с намотанными на нее нитками трех цветов, в которую были воткнуты две иглы, и кусок сероватого мыла, почти без запаха. Дальше под слоем большого цветастого отреза ткани пошли вещи поинтереснее. Еще одни чулки, в этот раз тонкие, мягкие и совершенно новенькие. Самое странное, не вязаные, а сшитые из какой-то ткани. Платье из очень толстого и рыхлого бархата малинового цвета, У него был достаточно глубокий вырез, а юбка раза в два шире, чем на предыдущих туалетах. Еще одно платье, похожее по крою на бархатное, но из сильно мятого атласа и оранжевого цвета. И только на самом дне, завернутое в толстый старушечьий шерстяной платок, изрядно поеденный молью, нашлось то, что мы искали — зеркало. Анжелка немедленно выхватила его у меня из рук и усела из-за стол рассматривать себя. А я достала из сундука остатки — холчевый мешок с двумя парами туфель. Одни и ношены, вторые совсем новые, но обе пары абсолютно одинаковой модели. Это было подобие неуклюжих балеток с тупым носком и с каблуком сантиметра полтора и еще два маленьких атласных мешочка, в одном из которых нашлась кучка медных или бронзовых шпилек и заколок со всякими там украшениями, а во втором, который был потяжелее, монеты и украшения. Подскочившая ко мне Анжела выхватила у меня оба мешочка и вытряхнула их на стол. Добыча была весьма скромна. Несколько очень простеньких серебряных колечек с мутноватыми круглыми камешками — Две пары таких же сережек и богатый золотой кулон довольно искусной работы, плюсом несколько спутанных в комок цепочек. Только одна из них была золотой. Сестра с некоторой брезгливостью рассматривала содержимое. Это что? Это все мое имущество? Да откуда я знаю, Анжела? Тьфу ты, Ангела! В любом случае сейчас мы брать ничего не будем. Аккуратно уберем все в мешочки и сложим назад. А давай посмотрим, что у тебя лежит. «Ну давай посмотрим. Нечестно же, мое все выпотрошили». Спорить с ней я не стала. Проще было согласиться. Во втором отделе сундука лежал примерно такой же набор вещей, только вместо золотого кулона с цепочкой была пара сережек. Серьги были из того же комплекта, что и у Анжелы, и точно так же украшены небольшими гранеными камешками бирюзового цвета. «Я уже упаковывала имущество назад», Когда сестрица растерянно спросила: Оль, хатрусов трусов там что, совсем нет?